Глава тридцать Последнюю неделю я моталась между городами как сумасшедшая. Я лично посетила каждый восставший город и разрушила там храмы. Именно те храмы, которые раздували восстание. После этого в каждый город входила небольшая войсковая команда. Человек пятнадцать, не больше. Но каждого из них отбирал Хасем лично. Каждый из них родился и вырос в городе, где сейчас восстали жрецы. Пара человек засылалась в город дня за три, до часа икс. Они собирали информацию и к приходу остальных уже знали расклад. Не слишком хорошо организованные войска восставших или разбегались при виде рушащихся храмов, или сдавались. Никакие денежные вливания не могли убедить наемников, что с ними сила богов, если камни храма горели и трескались у них на глазах. Команда объединялась с верными трону силами, и жрецов брали живьем. Каждого из членов воинской команды я переносила на место лично и от такого мотания туда-сюда уже плохо соображала, день или ночь на дворе. Если бы не Амина, я бы даже не успевала поесть. Через десять дней все было кончено. С разных сторон к Мемфису шли войска, шли своим ходом и вели жрецов. В белых, но ободранных и грязных хламидах, в измятых алых и синих плащах, которые уже совсем не похожи были на роскошные одеяния с золотыми украшениями на шее и руках, но идущих пешком. Путь некоторых в столицу займет не менее месяца. Те, что придут раньше, будут дожидаться подельников в темнице вместе с ОМОНом. В некоторых местах крестьяне пытались кидать в пленников камни. Стража не допускала самосуда, они посягнули на власть царицы, перед ней они и ответят. У меня было достаточно времени отоспаться после гонки. привести себя в порядок и решить, что делать с изменниками. Я запретила в стране публичные казни. Уже несколько месяцев с момента моего прихода к власти все церемонии такого рода проводились во дворах тюрем без лишних свидетелей. Потом тело выставлялось за ворота. Если у казненного были друзья или родственники, они могли беспрепятственно забрать тело и похоронить. Если желающих не находилось, тело просто зарывали в землю. Иногда... Незабранные тела уносили медики для изучения. Я не запрещала такое. И хотя я и правила уже более полугода, мне удавалось избежать сцен казни. Но сейчас была совсем другая ситуация. Нравится мне это или нет, но казнь будет публичной. Государственные преступники умрут на глазах у всех. И я лично должна присутствовать. Мысль о предстоящей казни выворачивала мне внутренности заранее. В какой-то степени... Это был для меня экзамен на профпригодность. Хоть и тошнило от одной мысли, хоть и снились кошмары, но если я этого не сделаю, будет похоже на то, что я трушу. Да, самой мне топором орудовать не придется, но для каждого жителя, стоящего в толпе, палачом буду я. Это моя воля и мой приказ. Значит, я должна сесть и смотреть в лицо своему ужасу. Я не повторю глупостей последнего из Романовых. Это он своей мягкостью и трусостью расплодил революционные массы. Вспоминая, какой кровью это кончилось, я поклялась себе. Никогда. Никогда я не допущу подобных ошибок. Я не Сталин. Не будет никаких чисток и накомыслящих. Пусть верят в то, во что хотят, это личное дело каждого, но никаких массовых нажимов на власть, никаких восстаний и революций. Раз уж я в это ввязалась, Я обязана найти то самое лезвие бритвы и пройти по нему. Рано или поздно в любой жизни любого человека есть это лезвие. И когда ты соскользнул в одну сторону, ты меняешься, даже если потом стараешься выпрямиться. Да и не всегда это получается — выпрямиться. Начав свою деятельность на благо народа с эксов, с убийств и грабежей, тот же Джугашвили потом так и не смог остановиться. «Да». Убийство банковской охраны — не то же самое, что убийство бывших соратников. Но как быстро он преодолел этот путь. И там, и там гибли невиновные. Сейчас, в преддверии казни жрецов, мне страшно. Удержусь ли я? Не пойду ли по тому же пути? Какие демоны в душе Сталина толкали его на бесконечные чистки людей в истории? Казнь состоялась в конце сезона «Ахет», и собрала значительно больше народу, чем когда-то моя коронация. Я знала, что публичные казни и жертвоприношения — это такой местный обряд, который видел каждый житель города. На них ходили, как в мое время собирались на футбольный матч. Смертная казнь, хоть и назначалась нечасто, но за преступление против богов или против власти была довольно жестока. Ограбившего или осквернившего храм сжигали заживо. Также поступали и посягнувшими на государственные устои. Вера египтян в загробное царство иногда кажется мне чем-то иррациональным, привнесенным извне. Иначе откуда это стремление сохранять тела после смерти? Именно поэтому огненная казнь кажется им столь ужасной. Человек лишается не только жизни, но и посмертия. Не знаю, что за напиток мне приготовил имхотеп на утро казни. да и знать не хочу, но я благодарна ему за это питье. Мой трон, обитый золотыми пластинами, вынесли и установили так, чтобы каждый стоящий на площади мог видеть меня. Алое платье и алый плащ Амина приготовила с вечера. 47 человек, 47 столбов, к которым их привязали. Вязанки хвороста и дров уложены вокруг высокого помоста, так, чтобы зрители могли видеть фигуры в полный рост. Меня окружает кольцо охраны в одинаковых золочёных нагрудниках и поножах. У каждого из них в руках лук с наброшенной тетивой. Это лучшие лучники государства. Они стоят высоко на ступенях, и между мной и людьми на площади только преступники, люди, которые хотели крови и власти. Чиновник в белой хламиде зачитывает с папируса их имена и их преступления. Тишина нарушается только его зычным голосом. Даже жрецы затихли и слушают. До этого некоторые молили о пощаде, кричали и проклинали меня, грозили карой богов. А сейчас — тишина. Лучники по команде Хасема посылают в людей, привязанных к столбам стрелы. Залп и почти мгновенно второй залп. Это мой дар милосердия преступникам, желающим утопить страну в крови. В каждом из жрецов по две стрелы, но, увы, не все мертвы. Четверо из них стонут, Один кричит и молит о пощаде. Только это больше не имеет значения. Я встаю, держа в руках диск. Сифу подает мне небольшой факел, и центр площади вспыхивает с такой силой, что толпа шарахается и с криком бежит. Минута, вторая, третья. Ревущее пламя опадает. На месте помоста, где были заваленные хворостом жрецы, оплавленная вмятина в мощеной камнем площади. Мне плохо. Мне плохо так, что Имхатеп опасается за мою жизнь. Я слышу его. Я слышу, как вздыхает Сифу и плачет Амина. Говорить я не могу. Жар сжигает мое тело. Когда впадаю в дрему, кажется, что я снова и снова вижу эту стену огня. И с каждым сном она ближе и ближе. Останавливается дыхание. Приходит Баська, топчется по мне и царапает когтями грудь. Она делает мне больно, но я не могу согнать ее. А потом я засыпаю и вижу сон. Удивительный сон, где прохлада космоса тушит жар в крови, где хрустальные чертоги распахивают мне двери, и я лечу туда, куда меня зовут.